Глава восьмая Оставив Ситроен в квартале от места встречи, я пошла дальше пешком. На обочине, неподалеку от автобусной остановки, была припаркована бежевая четверка. Ее номера совпадали с теми, что назвал мне по телефону бригадир строителей. Надо сказать, тачка выглядела как рабочая лошадка, которую хозяин нещадно эксплуатирует. Задний бампер разбит, багажник на крыше перекорежен, краска на задней дверце поцарапана. Рядом с четверкой стоял крепкий мужик, одетый в рабочую спецовку. Поигрывая ключами, он оглядывался по сторонам. На мне его взгляд не зафиксировался. Вероятно, он иначе представлял себе свою будущую работодательницу. «Здравствуйте!» – обратилась я к нему, подойдя со спины. «Вы Иван Павлович, правильно?» «Он самый!» Бригадир повернулся и слегка склонил голову, приветствуя меня. «А вы заказчица?» «Да, это я вам сегодня звонила», – ответила я. «И у меня к вам будет очень серьезный разговор. Скажите, у вас есть лицензия на проведение строительно-монтажных работ?» «Ну, как вам сказать?» – замялся Иван Павлович, но достаточно быстро нашелся. С «Собой нет. Забыл документ дома». «Плохо. Я хотела взглянуть на вашу лицензию. Мое замечание ничуть не смутило строителя. Он просто принялся у себя пиарить». Вы же по чьей-то рекомендации мне позвонили, правильно? Вам кто-то дал мой номер, значит, нашей работой этот человек остался доволен. Главное – опыт, и он у меня есть. А бумажки – это так, формальность. Да, я позвонила вам по рекомендации, подтвердила я. Однако взглянуть хоть на какой-то документ не помешает. Водительское удостоверение вас устроит? Устроит, кивнула я. Бригадир полез во внутренний карман синей спецовки и достал свои права. Варфоломеев Иван Павлович, прочитала я и, вынув из кармана просрочное удостоверение сотрудницы прокуратуры, представилась. Татьяна Иванова, следователь. Строитель хотел было рассмотреть его получше, но я уже сложила корочки и убрала их в карман полупальто. «Слушаю вас!» – обреченно вздохнул он. «Иван Павлович, у меня есть к вам несколько вопросов». И от того, насколько откровенно вы на них ответите, будет зависеть, сможете ли вы и дальше заниматься строительными работами», – заявила я со всей строгостью. «Мне скрывать нечего, спрашивайте. Между прочим, могли бы и по телефону представиться, а не играть со мной, как с каким-то мальчишкой», – упрекнул меня Варфоломеев. Я не собиралась перед ним оправдываться и объяснять, почему мне пришлось прибегнуть к хитрости, приступила к опросу. «Иван Павлович, вы работали в Калиновке у Степановой Арины Сергеевны?» «Да», – подтвердил тот. «Мы собирали баню из готовых деревянных конструкций». «В каком составе вы там трудились?» «Я, Васильевич, ну в смысле паризанцев Андрей Васильевич, и Миша, Михаил». «А фамилия у этого Михаила есть?» – поинтересовалась я. «Есть, конечно, только я ее не знаю», – признался Варфоломиев, немного смутившись. «Очень интересно». «Бригадир не знает пофамильно своих немногочисленных работников?» усмехнулась я. «Как вы это прокомментируете?» «Да никак. Не знаю, и все тут». «Ясно. Вы отказываетесь отвечать на мои вопросы в неформальной обстановке. Придется вручить вам повестку в прокуратуру». «Да я и там больше, чем сейчас, не скажу. Не знаю я того парня», настаивал на своем Иван Павлович. «Мы с Мишкой всего один раз работали. Причем он сам же нам тухал турку и подкинул». «Так, пожалуйста, с этого места поподробнее», – насторожилась я. «Я периодически даю объявление в газете о том, что выполняю любые строительные работы». «Вот он и позвонил», – представился Михаилом. Варфоломеев почесал висок. «Сначала я думал, что это на его даче надо баню собрать. Но когда мы встретились и все обсудили, расклад несколько иным оказался. Впрочем, это меня вполне устроило, и мы ударили с Мишей по рукам». Потом я созвонился с Васильичем, и на следующий день мы уже были в Калиновке. В общих чертах понятно, но конкретики мало. Расскажите поподробнее, что за расклад предложил вам Михаил, попросила я. Подробнее так подробнее. Иван Павлович переложил связку ключей из одной руки в другую. Михаил сказал, что обычно работает один, выполняет отделочные работы, плитку кладет, обои клеит. А тут ему кто-то подкинул очень выгодный заказ – монтировать сборную конструкцию. «Один он все не потянул бы, вот и решил найти себе помощников через газету. Теперь все понятно?» «Более или менее. А кто решил, что именно вы будете бригадиром?» «Да Миша и предложил. Мол, я старше всех по возрасту, поэтому будет справедливо, что все орк вопросы с хозяйкой именно я и буду решать. Я согласился». «Понятно. Я кивнула и продолжила. Как вы связывались с Михаилом?» «По телефону. Как же еще? В основном он мне звонил». «Если надо, я дам вам его номер», – предложил Варфоломеев, не дожидаясь моей просьбы. «Давайте». «Минуточку». Прикатир, достал мобильник, просмотрел записную книжку и, продиктовав мне Мишин номер, хотел было убрать телефон обратно. Но я попросила, точнее, мягко потребовала. «А теперь позвоните ему и скажите, что есть одна халтурка. Договоритесь с ним о встрече». «Когда? Где?» – уточнил Иван Павлович. «Это не очень важно». «Например, завтра утром. С местом определитесь сами по ходу разговора». Варфоломеев подумал о чем-то несколько секунд, затем нажал на кнопку посыла вызова. «Телефон абонента не отвечает или находится вне зоны доступа», вскоре сообщил он и для большей убедительности поднес свой мобильник к моему уху. «Я предполагала, что этот номер не ответит. Больше звонить ему не надо. Скажите, Иван Павлович, как Миша работал?» Наткнувшись на непонимающий взгляд своего собеседника, я конкретизировала вопрос. «Выкладывался ли он полностью на стройке или халтурил?» «Халтурил», – подтвердил Бригадир. «Да к тому же с прислугой вздумал шашни крутить». «Так, это уже интересно». «Да ничего там интересного не было», – возразил Иван Павлович. «По-моему, Мишка больше Тониной стряпнёй интересовался, чем ею самой. Между нами говоря, она баба мало привлекательная, да и старше Михаила лет на десять». Мы-то с Василием с собой обеды брали: бутерброды, чай в термосе, а Миша с пустыми руками приезжал. Вот он и охаживал домработницу. Как только хозяева из дома уезжали, он сразу же к прислуге подкатывал. Она-то, наверное, не сразу поняла, что к чему, а когда догадалась, что не интересует его как женщина, моментально дала ему отворот поворот. Но мы тогда уже заканчивали сборку, и Мишка голодным недолго проходил. Я поняла, что Михаил волочился за Антониной не столько из-за харчей, сколько из-за возможности выведать у нее какую-нибудь информацию. Прислуга наверняка проболталась, что отец хозяйки, несмотря на свой пенсионный возраст, убирается у себя сам, а ее на свою территорию не пускает. Не исключено, что Тоня даже провела для Миши экскурсию по дому, включая библиотеку и спальню Сергея Федоровича. Больше ничего интересного Варфоломеев не вспомнил, и я его отпустила, но для пущей важности предупредила, чтобы он не распространялся о нашей встрече. Мол, в любой момент он может быть вызван в следственный комитет для дачи показаний под протокол. Благодаря искреннему желанию Ивана Павловича помочь следствию кое-что прояснилось, но далеко не все. Я по-прежнему не знала фамилии основного подозреваемого. Имя Михаил, скорее всего, вымышленное, а телефон он оформил на подставное лицо. Правда, у меня была другая зацепка – маршрутная «Газель». В том, что ее водитель и строитель, влачившийся весной за дом работницы Антониной, одно и то же лицо, я почти не сомневалась. Неужели мне так и придется гоняться по всему городу за микроавтобусом с номерным знаком Х-013АМ? Я решила еще раз побеспокоить Кирьянова и, сев в свою машину, позвонила ему на мобильный. «Да, Таня, я тебя слушаю», – ответил он. «Здравствуй, Владимир Сергеевич!» «Какой официоз!» – рассмеялся он. «Не иначе у тебя ко мне еще целая куча вопросов возникла!» «Ты, как всегда, прав», – подтвердила я. «Ты уж прости, Володя, что я и в выходные тебе покоя не даю». «Выходные? А что это такое?» – не без иронии вопросил полковник. «Так ты сейчас на работе?» «Нет, уже дома, но в любую минуту меня могут в контору вызвать». «Понимаю», – посочувствовала я ему. Ладно, говори, что тебя на сей раз интересует. У меня есть два мобильных номерочка. Один вроде бы принадлежит Ольге Хрековой, а второй некому Михаилу. Но я не исключаю, что они на самом деле числятся совсем за другими людьми. Как у тебя все сложно, заметил Владимир Сергеевич. Да не у меня, это у преступников. И я продиктовала Володьке два телефонных номера. И еще, адрес Ольги Хрековой мне необходимо знать в любом случае. «Ольга Хрекова?» – переспросил Кирьянов. «Где-то я уже слышал это имя». «Где? Когда? По какому поводу?» Буквально забросала вопросами я Володьку. «Так, с наскоку, я и не вспомню. Какие у тебя еще данные на нее есть?» «Ее отчество, предположительно, Николаевна. Антикварным делом Степанов занимался больше двадцати лет тому назад, и я назвала приблизительные годы рождения Ольги. Записал?» «Записал». — подтвердил Кирьянов. — Кстати, ты водителя «Газели» нашла? — В том-то и дело, что нет. Ее владелец, оказывается, в Тарасове не живет, так что придется мне отлавливать водителя на маршруте. — Ладно, попробую навести справки через диспетчерскую службу. На каком маршруте он работает? — На 54-м. — Таня, надеюсь, ты понимаешь, что все это я только завтра выясню. — Понимаю, — подтвердила я. — Заранее спасибо. Пока. — Пока. Был воскресный вечер, и я решила взять тайм-аут до завтрашнего утра, поэтому дала себе установку – не думать о деле. Заехала в продуктовый супермаркет и закупила продуктов на неделю. Дома я первым делом разобрала пакеты. Едва я все расставала по полкам, как зазвонил мобильник. Судя по мелодии, это был мой клиент. Я обещала ему позвонить после встречи с бригадиром строителей, но не сделала этого. Откровенно говоря, я просто забыла. «Алло», – ответила я. «Таня, я волнуюсь. У вас все в порядке?» – осведомился Сергей Федорович. «Да, все нормально. Я как раз собиралась ваш номер набрать». И я в общих чертах пересказала клиенту содержание своего разговора с Варфоломеевым. А вот о Ольге Хрековой, с которой был знаком его сын, по-прежнему не промолвила ни слова. «Может быть, мне завтра с Антониной поговорить?» – предложил Степанов. «Вдруг она что-то еще про этого Мишу расскажет?» «Попробуйте», – согласилась я. «Мне-то расспрашивать вашу домработницу об этом строителе как-то несподручно?» «Развенчивать легенду о том, что я не медсестра, пока что рано». Поговорив с Сергеем Федоровичем, я вернулась в кухню и в кои-то веки собралась побаловать себя плотным ужином, приготовленным собственными руками, как вновь созвонил мой мобильник. Как ни странно, это был Кирьянов. «Алло?» – ответила я. «Не ожидала?» – рассмеялся он. «Честно говоря, нет». Я как чувствовал, что мне придется на работу вернуться. Пока тут суд до да дела, я решил время зря не терять и твоими вопросами заняться. Пробил я по базе номерочки, которые ты мне дала. Один из них, как ты и предполагала, числится совсем за другим человеком. За Марией Петровной Лукиненко. 32 -го года рождения. Кири назвал мне ее адрес. А второй номер действительно зарегистрирован на Хрекову Ольгу Николаевну. Она проживает. «Подожди, не так быстро», – попросила я, не успевая записывать данные, которые диктовал мне Киря. Он повторил адрес, и я машинально его записала. «Владимир Сергеевич, ты вспомнил, где уже слышал это имя?» «Нет, что-то такое вертится в голове, но я никак мысль не поймаю. Да и мозги, честно говоря, совсем другим забиты». «Ладно, а что насчет маршрутки?» «Какая ты шустрая, Танюша», – усмехнулся Володька. Это уже совсем другая база данных, я до нее только завтра доберусь. Сейчас нашу серийного убийцу приведут, они его час тому назад задержали. Будем колоть его по горячим следам. Ну, тогда удачи тебе. Спасибо за информацию. Поблагодарила я и отключилась. Итак, в памяти Костиного мобильника имелся номер Ольги, дочери Натальи Хрековой и Николая Бирюлина. Вероятно, от нее-то Константин и узнал об антикварном деле, которое еще в советское время вел его отец а вовсе не от своего начальника. Недаром гадальные двенадцатигранники сказали мне, что заниматься этим человеком с Копцовым значит понапрасну растрачивать свое время и средства. Кулинарное вдохновение и без того редко меня посещавшее моментально испарилось, стоило только появиться новой информации, касавшейся расследования. Адрес, по которому проживала Ольга, показался мне до более знакомым. Я несколько раз прочитала его про себя, затем произнесла вслух, И до меня наконец дошло, что в этом доме живет моя лучшая подруга, Ленка-француженка. Вот так удача. Я знала, что от любого человека нас отделяет не более шести контактов, но в данном случае выходило всего-то два. Недолго думая, я позвонила своей подружке. Алло, сонно ответила та. Лена, привет, как дела? Все нормально, а у тебя? Расскажу при встрече, если ты, конечно, пригласишь меня к себе в гости прямо сейчас. Пригласишь? «Таня, что за вопрос? Я тебе всегда рада». «Ну, тогда жди. Через полчаса буду у тебя». Раз уж я так бесцеремонно напросилась в гости, нельзя являться туда с пустыми руками. Открыв холодильник, я кинула взглядом его содержимое и достала ореховый рулетик. Быстро собралась, спустилась, села в Ситроен и поехала в трубный район. Мой мыслительный аппарат активно включился в работу. Я размышляла, случайно ли Костя познакомился с Ольгой. Интуиция подсказывала мне, что это произошло намеренно, причем именно по ее инициативе. При любвеобильном нраве Константина это было не так уж и сложно. В отличие от Натальи, наверняка рассказавшей дочери о том, какую роль сыграл в их судьбе следователь Степанов, и испытывавшей к нему признательность, в душе у Ольги родилось отнюдь не чувство благодарности к этому человеку, а желание извлечь из полученной информации максимум прибыли. Узнав о подробностях жизни семьи Степановых, Хрекова-младшая поняла, что Сергей Федорович так и не распорядился незаконно изъятыми у ее матери драгоценностями. А поскольку они до сих пор не вернулись в музей и не попали в руки коллекционеров, которые непременно похвастались бы в определенных кругах своими приобретениями, нетрудно было предположить, что они все еще у Степанова. И Ольга, видимо, преподнесла Косте собственную интерпретацию тех далеких событий. Сергей Федорович якобы получил взятку антиквариатом, чтобы выгородить ее беременную мать. Константин спросил у отца, так ли это было на самом деле, но никакого подтверждения не получил, о чем и поведал Хрековой. Но девушка, скорее всего, не поверила ему. Золотой футляр с сапфирами для карманного слова и песочные часы с золотым корпусом, инкрустированным рубинами, продолжали будоражить ее воображение. И она продолжила поиск, подключив к делу Михаила. Или как там на самом деле его зовут? В результате моих размышлений выходило, что роль Константина в краже драгоценностей невелика. Преступники использовали его лишь на первом этапе, как источник информации. Ольга вполне могла выудить у него кое-какие сведения, например, о том, что Сергей Федорович переехал в Калиновку к дочери, а та собирается нанять рабочих для строительства бани. Но так ли все было на самом деле? Я припарковалась у первого подъезда и вышла из машины. На входной двери висела табличка, информирующая о том, какие именно квартиры находятся в этом парадном. Если Ленкина квартира попадала в этот диапазон, то Ольгина нет. Впрочем, меня это не слишком-то расстроило. Я нажала на кнопки и, обмолвившись с подружкой несколькими словами, вошла в парадное и поднялась на третий этаж. Дверь в ее квартиру была уже открыта. «Проходи, дорогая!» Лена чмокнула меня в щечку и побежала в кухню, где у нее что-то шкварчало и булькало. Сняв куртку, я повесила ее на вешалку, сбросила полусапожки, сунула ноги в мягкие тапочки, стоявшие у порога, и пошла на запах. «А это на десерт!» Я поставила на стол пластиковую упаковку с ореховым рулетом. «Отлично! У меня как раз ничего сладкого нет. Ты бы заранее предупредила, что придешь? Я бы хоть шарлотку испекла!» с Скороговоркой проговорила Елена, колдуя над сковородкой. «И почему мы так редко видимся?» «Потому что много работаем». «Это так», — подтвердила моя подружка, не переставая что-то помешивать. «Я с утра до вечера в школе пропадаю». «Я тоже работаю с утра до вечера и без выходных». «Если уж быть до конца честной, то я пришла к тебе по делу». Состроив виноватую гримаску, я приготовилась выслушать Ленкины упреки, чтобы потом, когда она выскажет мне все, что обо мне думает, задать ей свои вопросы. «Ты полагаешь, я не догадалась?» Реакция моей подруги была на удивление спокойной, хотя без легкого упрека все же не обошлось. «Таня, ты ведь никогда не звонишь мне просто так, а только когда тебе от меня что-то нужно». «Ладно, давай спрашивай, что тебя интересует?» «Меня интересует твоя соседка, Ольга Хрекова». «Понятия не имею, кто это такая». Ленка достала тарелки из подвесного шкафчика. «Она живет в соседнем подъезде, в 37-й квартире», — пояснила я. «В 37-й?» — моя подружка задумалась. «Это, наверное, такая толстая тетка. Она с рыжей лохматой собачкой гуляет». «Пожалуй, это скорее ее мать Наталья, а Ольга моложе нас». «Таня, я ничем не могу тебе помочь. Ну, не знаю я эту Ольгу». «Жаль. Я думала, ты мне поможешь составить ее психологический портрет». Моя подружка о чем-то задумалась и через минуту предложила. «Слушай, в соседнем подъезде живет Татьяна Сергеевна, наша учительница истории. Уж она-то наверняка об этой Ольге что-нибудь знает. Я могу пригласить ее в гости. Уж мы-то ее допросим с пристрастием». «Нет, мы попытаемся аккуратно ее расспросить». Я сделала акцент на слове «аккуратно». Настолько аккуратно, чтобы она не догадалась, зачем ты ее позвала. «Можно и так», – согласилась Елена, взяла трубку и набрала нужный номер. «Странно, никто не отвечает. И куда все подевались в воскресный вечер? Она ведь не одна живет, а с мужем и сыном». «Ну, мало ли, может, они в театр пошли, а может быть, в гости». «Ладно, я им попозже перезвоню. Таня, руки помой, сейчас ужинать будем». Я послушно отправилась в ванную комнату, а когда вернулась, Ленка меня спросила. «Вино будешь?» У меня со дня учителя полбутылки бажоле осталось. Заманчиво, конечно, но я за рулем. Вот так всегда, расстроилась моя подружка. Я ведь специально приготовила телятину с овощами. К этому блюду божеле идеально подходит. Знаешь, твоя телятинка и без вина очень аппетитно выглядит. Ой, а сочная-то какая! Похвалила я свою хозяйственную подружку. Надо сказать, что Ленкина стрипня мне безумно понравилось Я даже поинтересовалась рецептом, хотя плохо представляла себе, когда мне еще захочется что-то приготовить. А главное, когда у меня будет для этого достаточно времени. Во время ужина моя подружка периодически отвлекалась на звонки своей коллеги, проживавшей в соседнем подъезде, но никто у них дома так и не появился. Ленка принялась варить кофе, а я подошла к окну и увидела припаркованную в глубине двора белую газель. Когда я подъезжала к дому, ее там не было. «Лен, я на балкон выйду, ладно?» «Зачем? Ты же курить давно бросила!» Удивилась моя подружка и пошла следом за мной. «Лена, здесь ведь 54-й маршрут не проходит?» уточнила я. «Нет, но я частенько около дома эту машину вижу. Наверное, водитель здесь живет». «Может, он здесь и живет, тоже. Но вот его подружка, Ольга Хрекова, точно по этому адресу зарегистрирована. Какая у нее квартира?» Тридцать седьмая, напомнила я. Ленка произвела в уме нехитрые расчеты и выдала результат. Это однокомнатная квартира. Втроем там будет тесновато. Однокомнатная, говоришь? Я вспомнила, что двадцать с лишним лет назад Наталья Хрекова жила одна, в двушке, в центре города. Похоже, нужда заставила ее сменить ту квартиру на меньшую, но еще и не в таком престижном районе. Интересно, и как давно Хрековы сюда переехали? Понятия не имею, Ленка пожала плечами. Жаль. Нет, все-таки не два контакта отделяла меня от Ольги, а как минимум три. Вот если бы Татьяна Сергеевна оказалась дома, она наверняка смогла бы что-нибудь интересное рассказать о матери и дочери по фамилии Хрекова. Таня, я стесняюсь спросить, что же они натворили? Убили кого-то? любопытствовала моя подружка. Нет, до этого пока что дело не дошло. И, надеюсь, не дойдет. Ну ладно, пойдем пить кофе. Ленка потянула меня в комнату. Я заметила, что из соседнего подъезда вышли двое, девушка и молодой человек, и направились к микроавтобусу. «Лен, извини, мне пора». И я устремилась в прихожую. «Не поняла? Ты уходишь, даже не попив кофе?» – опешила Ленка. «Да, я уезжаю», – подтвердила я, быстро переобуваясь. «Вот я так и знала!» – в отчаянии всплеснула руками моя подружка. «Лена, спасибо за все!» Я чмокнула гостеприимную хозяюшку в щечку. «Зазвонимся!» Когда я выскочила из парадного, газель уже выезжала со двора. Запрыгнув в Ситроен, я села ей на хвост. Возвращаться на линию 54 го маршрута водитель явно не собирался. Это выяснилось, когда он проехал мимо железнодорожного вокзала, где была одна из его конечных остановок. Интересно, у нас вообще кто-нибудь контролирует выход такси на маршрут или все пущено на самотек? Газель с единственной пассажиркой свернула на университетскую улицу, где в вечернее время было не так уж много транспорта. И я, опасаясь обнаружить себя, припарковалась у круглосуточного супермаркета. Выждав несколько минут, я пристроилась за грузовичком с кузовом-будкой и попыталась догнать машину, в которой ехала Ольга Хрекова. Мне было очень интересно, куда же она направляется со своим приятелем в этот воскресный вечер. Возможно, ничего криминального они не замышляли, и водитель просто вез Ольгу к себе домой. Тогда у меня был шанс наконец-то узнать его адрес, чуть позже и фамилию. Грузовик свернул вправо, и я увидела впереди белую газель. Между нами ехали несколько легковушек. Минут через пять объект моего преследования выехал на проспект Строителей, где движение было гораздо более оживленным, что, впрочем, облегчало мою задачу. Иногда я ругаю себя за то, что купила Ситроен красного цвета, ведь он сразу бросается в глаза. Не скажу, что я подбирала авто под оттенок лака для ногтей или цвет сумочки. Я просто влюбилась в него с первого взгляда и поняла, что ситроин ответил мне взаимностью. Мы прекрасно с ним ладили, но вот когда приходилось за кем-то следить, меня иногда посещали сомнения. А правильный ли я сделала выбор? Микроавтобус с номерным знаком Х013АМ свернул на улицу Антонова, и мне, в целях соблюдения конспирации, пришлось проехать прямо, до следующего перекрестка, и уж затем свернуть вправо. Проехав два квартала по параллельной улице, я решила вернуться на улицу Антонова, поэтому вновь свернула вправо, а потом влево. Надо сказать, я вовремя проделала все эти маневры. Мне удалось заметить, что «Белая Газель» заехала в один из дворов Гагаринского микрорайона. Я обогнула высотный дом с другой стороны и увидела, что микроавтобус зарулил на парковку напротив шестнадцатиэтажки. Я припарковалась за трансформаторной будкой и вышла из машины. Водитель Газели и его пассажирка направились к подъезду, расположенному в середине дома. Издалека мне не было видно, открыл ли молодой человек дверь, оборудованную домофоном своим ключом, или позвонил в нужную квартиру. Во всяком случае, дверь открылась быстро. «Скажите, пожалуйста, эта газель часто здесь останавливается?» Обратилась я к какой-то девушке, выгуливающей лабрадора. «Нет, я ее в первый раз здесь вижу», ответила она, кинув взглядом парковку. «Может, вы просто внимания не обращали?» «Вряд ли. Я все местные авто знаю. Сама машину перед домом оставляю. И это точно не наша». Удовлетворив мое любопытство, девушка пошла за своим питомцем, потянувшим ее кустиком. «Значит, водитель газели живет не здесь». Раз уж я приехала на ночь, глядя на другой конец города, возвращаться обратно, не достигнув хоть какого-то результата, не стоит. Я села в Ситроен, но из-за трансформаторной будки мне ничего не было видно. Тогда я чуть-чуть выехала вперед и приготовилась ждать. У меня не было никакой уверенности, что Ольга не заночует в этом доме со своим приятелем. Но я надеялась, что они все-таки надолго здесь не задержатся. Сначала я развлекалась тем, что считала, из какого подъезда выйдет больше собачников оказалась из первого. Когда двор опустел, мне стало скучно, и я решила подожду еще полчаса, а потом поеду домой при любом раскладе. С свернула во двор серебристая Audi A8 и резко остановилась у торца здания. В свете фонаря я заметила, что водитель, молодой человек лет двадцати, эдакий мажор, а его спутница выглядела еще моложе. Я даже засомневалась, совершеннолетняя ли она. Мажор щелкнул брелоком, заблокировав дверцы и, приобняв свою подружку за плечи, повел ее в крайний подъезд. «Зачем этому мальчику такая дорогая машина?» – невольно подумала я. «Она по статусу крупным бизнесменом или чиновником полагается, а уж никак не этому пижончику. Его уже ничем в этой жизни не удивишь. Если в 20 лет у парня есть тачка стоимостью в 3 миллиона, то следующий этап – это, наверное, личный самолет». Наблюдая за аудио А8 и ее пассажирами, я проглядела, как Ольга со своим приятелем вышли из дома. Я заметила их, когда они уже подходили к газели. У меня создалось такое впечатление, что они ссорятся. Михаил, еще не зная его настоящего имени, я про себя называла его так, как он представился бригадиру строителей. Экспрессивно размахивал перед лицом Ольги руками, пока девушка демонстративно не отвернулась от него. Тогда он сел в машину, Хрекова вовсе не поспешила последовать его примеру. Она полезла в сумку, достала сигареты и закурила. Водитель нажал на клаксон, дабы ее поторопить, и завел двигатель. Ольга никак на это не прореагировала. Она не села в газель, даже выбросив окурок. У Михаила явно лопнуло терпение. Он вылез из микроавтобуса и принялся силой заталкивать свою подружку в салон, что ему довольно быстро удалось сделать. Громко хлопнув дверью, он обошел газель, сел на водительское место, резко дал по газам и рванул в мою сторону. Далее произошло то, что просто не могло не случиться при подобном раскладе. Микроавтобус поцарапал своим бампером всю левую сторону небрежно припаркованной иномарки. Переднее крыло, обе дверцы и заднее крыло. Проехав вперед несколько метров, Михаил остановился и высунулся из окна, чтобы оценить степень ущерба, нанесенного седану премиум-класса, и через секунду рванул с места ДТП. Этой его кратковременной остановки мне вполне хватило, чтобы успеть сфотографировать мобильником всю сцену. А затем я и сама предпочла смыться побыстрее, не дожидаясь, когда во дворе появится водитель седана. Этот мажор не вызвал у меня особых симпатий, так что подарка в виде моих свидетельских показаний он не заслужил. Во всяком случае, вот так, сразу. Пусть сначала понервничает. Он, можно сказать, сам спровоцировал подобный сценарий. Не стоило ему оставлять автомобиль на самой дороге у торца дома. Преследовать козель я не стала. В это время суток хвост, преследующий кого-либо через весь город, был бы слишком заметным. Я поехала домой и оказалась в своей квартире уже после полуночи. Воскресный вечер был потрачен на слежку Захрековой и ее приятелям, но это не принесло сколько-нибудь ощутимых результатов. Я лишь предположила, что они ездили в Гагаринский микрорайон на встречу с покупателем антиквариата, но там что-то пошло не так. В результате Оля с Мишей поссорились и, будучи на взводе, водитель «Газели» совершил ДТП.